Александра Агинская. «Тяжелая жизнь». Глава первая. Уже двенадцатый час дня. А между тем, у большой светлой спальни Вари и Лизы Светловых господствует полнейший беспорядок. Кучка грязного белья валяется среди комнаты. Пол около умывальника залит водой. На кроватях смятые подушки, небрежно разбросанное одеяло. Среди этого беспорядка, на полу поджав под себя ноги, Сидит девочка лет десяти, при первом взгляде на нее видно, что не она спала на этих мягких, покрытых тонкими наволочками подушках, и она накрывалась одним из этих нарядных шелковых одеял. Темное, сильно поношенное ситцевое платье и длинный холстиный передник, составляющий наряд ее, ясно показывают что она не госпожа этой комнаты, а между тем она расположилась с ней совершенно свободно. В руках у нее книга, она вся погрузилась в чтение, щеки ее разгорелись, глаза с жадностью пробегают по строчкам, она не видит и не помнит ничего окружающего. Дверь комнаты отворилась, и в нее вошла горничная, неся в руках юбки. «Господи, боже мой, да что же это такое?» — скричала она, бросая свою ношу на одну из кроватей. — Башка, да что ты тут делаешь, мерзкая девчонка? Двенадцатый час, а комната не убрана. Она подбежала к девочке, выхватила у нее книгу и, схватив ее за руку, поставила на ноги. — Ты тут кишками занимаешься, а дело стоит, — продолжала рассерженная горничная. «Я тебе задам, подлая лентяйка!» Она схватила девочку за ухо и начала так сильно трясти ее, что Маша, остолбеневшая при ее внезапном появлении, сразу пришла в себя и с плачем подняла руки к голове, стараясь освободиться от своей мучительницы. «Реви еще, дрянь такая, кричала та, оставив, наконец, ухо девочки. «Пошла скорее, стели постели!» «Барыня, как раз придет сюда!» Маша, утирая передником слезы, катившиеся из глаз ее, подошла к одной из кроватей, но прежде, чем приняться за дело, подняла с полукнигу, брошенную горничной. Горничная заметила ее движение. «Ты опять за книжку!» — закричала она, хватая книгу и кладя ее наверх платяного шкафа, которого Маша не могла достать ее. «Постой, я попрошу бароню, чтобы она не позволяла давать тебе книги. Ты уж не маленькая, полно тебе баловаться!» Пора за дело браться. Ты не барышня, что тебе над книгами сидеть. Другая девочка у твоей гуды уж какая помощница в доме. От тебя ни на волосок нет проку. Ворча таким образом, горничная быстро придала приличный вид постелям, а затем, сунув в руки Машу половую щетку и тряпку, строгим голосом сказала. — Ну, скорее в комнату и вытирай пыль. — Да смотри же, не зевай. Мне некогда тут, у меня утюги стынут. «Пошевеливайся, живей! Нечего туканом стоять!» Она толкнула Машу в спину и вышла вон. Маша, боясь новой брани, довольно усердно принялась за дело. Слезы все еще не обсохли на щеках ее, ей трудно было справиться с большой щеткой, но она все-таки тщательно выметала сор из-под кроватей и комодов. Работа не поглощала всего ее внимания так, как чтение, и она прислушивалась к тому, что говорилось в соседней комнате. А лицам, сидевшим там, было, видимо, невеселее, чей ей самой. — Нет, я этого не могу. — Ну, право, не могу! — говорил огорченный, рассерженный детский голос. — Полный теваренька, постарайтесь! — отвечал другой голос, в котором слышалось скрытое неудовольствие. — Ведь вы сейчас только делали этот перевод словесно. Неужели трудно написать его? — Конечно, трудно. Я тут ничего, ничего не понимаю. И в голосе Вареньки ясно слышались слезы. Гувернантка вздохнула. — Ну, идите сюда. Переведите еще раз с видом покорной жертвы, — проговорила она. Варенька начала слезливым голосом читать и переводить на русский язык какой-то немецкий отрывок. Она путала слова, не умела порядком клеить ни одной фразы. Труд был ей, видимо... «Не по силам. Экая бестолковая товаренька», — подумала Маша, подгоняя к дверям кучу ссору. «Кажись, она в пятый раз переводит одно и то же. Уж я знаю, что «швер» значит тяжело». Она вдруг хватила черно. По губам Маши кользнула насмешливая улыбка. «Ну, Лизанька, теперь выйдите отвечать басню». Обратилась гувернантка к своей младшей ученице, отправив старшую опять писать ее несчастный перевод. — Какую басню? — с удивлением спросила Лиза. — Вы очень хорошо знаете, какую. Ту, что я вам задала вчера. Вы весь вечер бегали доиграли да и не думали взяться за урок. — Не сердитесь, я сейчас выучу. Я уж знаю первую строчку, — кричала Лиза. — Нет, теперь поздно строго проговорила гувернантка. «Я знаю, что у вас способности хорошие, вам недолго выучить, но вы должны быть заботливее. Много раз прощала вас, а сегодня вы будете наказаны. Вы не поедете кататься с маменькой». Ли забросилась к гувернантке и начала с ласками и обещаниями исправиться, сделаться такой прилежной, такой прилежной, что просто чудо. Гувернантка осталась непоколебимой и с недовольным видом вышла из комнаты. Между тем Маша, окончил свою работу, пробралась в класс. Там, за большим учебным столом, стоявшим среди комнаты, сидела перед открытой тетрадкой двенадцатилетняя Варя и ту, поглядя перед собой, Грызла кончик носового платка. Она держала в руках перо, обмакнутое в чернила, но, очевидно, опять не знала, что писать этим пером. У окна рыдала восьмилетняя Лиза, огорченная наказанием. — Что, у вас опять горе? — спросила Маша, подходя к девочкам. — Еще бы не горе! — со слезами отвечала Лиза. — Выдумала это противная Ольга Семеновна задавать басни. Очень мне нужно их учить да еще помнить об них вечером. Гадкое, Счастливая это право, Маша!» Со вздохом проговорила Варя. «Тебя не учат, тебе не надо мучиться над этими отвратительными немецкими переводами». «Вот, нашли счастье!» — кричала Маша. «Видели бы вы, как меня сейчас отпочивала Даша за то, что я читала, а не убирала комнату?» «А нас? Разве мало пилит, Семеновна? Да еще вздумала наказывать!» — жаловалась Лиза. — Эх вы! — со вздохом проговорила Маша. — Если бы мне, как вам, позволяли целый день читать, да еще нанимали бы гувернанток учить меня, так кажется, большего счастья мне и в жизни ты не нужно. — Ты так говоришь, потому что не учишься по-немецкому, немецки. грустно заметила Варя. В комнату вошла горничная Даша. — Машка, ты тут опять без дела стоишь? Грубо обратилась она к девочке. «Твоя мать пришла к нам. Я ей все про тебя рассказала. Пойди-ка к ней. Ужо задаст тебе». Личика Маша омрачилась. Она тихими шагами пошла по длинному коридору в кухню. Там навстречу ей поднялась со стула высокая худощавая женщина с желтым лицом, прорезанным множество морщин. «Ну, дочка», — сказала она холодно, принимая поцелуй Маши, — «я за тобой пришла». Собирайся-ка, поедем домой. Домой? А чего так? удивилась Маша. от того, что полно тебе в барском доме баловаться. Ты здесь, говорят, ничего не делаешь, ничему путному не научишься, а пора тебе уж и за работу приниматься, не маленькая. Это уж, что правда, то правда, вмешалась в разговор толстая кухарка. не что? Мне ваша маршрутка не мешает. Пусть ее здесь живет, а только вы верно говорите, что избалуется она, а потом и захотите присадить за дело, поздно будет. И еще бы, — подтвердила со своей стороны Даша, — здесь она что, барыня до нее не касается? Барышни обращаются с ней как сровней, читать, писать ее выучили. Заставишь ее что-то делать, не делает, книжки читает. Ну что это за дело в нашем звании? «Уж какое это дело!» — вздохнула Машина мать. «Ее надо за иголку присадить. В ее годы девочек чужие люди отдают мастерство учиться. А мне, слава богу, этого не нужно. Сама могу обучить. Вон моя груша. Один год всего пробыла в магазине, а какая теперь мастерица, просто чудо! На всем наготовом. Пятьдесят, шестьдесят копеек в день зарабатывает. Бальное платье шьет с разными отделками». Да ко мне нынче двух девочек в не отдали. Так что ж мне свою-то дочь в чужом доме держать? Не знаю только. Не рассердилась бы барыня, что я беру Машу. Что я сердиться? — отвечала Даша. Ведь ей ваша Маша ни зачем не нужна. Прежде бывало, с барышней она играла. А теперь барышня уже подросла, на руки гувернантки сдана. Ее от прислуги удаляют. — Ну, ладно, так я пойду, поговорю с барыней. Пойдем, маршрутка. Маша знала, что спорить с матерью или просьбами поколебать ее намерение было напрасно. Она молча, но с горькими слезами последовала за ней комнату барыни. — Дура! — Чего ревешь-то? Далеко не ласково отнеслась к ней мать. — Ведь не в тюрьму тебя ведут. — ишь как избаловалась! — К родной матери да со слезами ворочается. — Много дури придется мне из тебя выбивать. Варвара Павловна Светлова, как и предсказывала Даша, совершенно равнодушно отнеслась к намерению Ирины Матвеевны взять к себе дочь. Она согласилась с тем, что девочку пора приучать к работе, что у матери всего лучше взяться за это самой, поцеловала на прощание Машу в лоб и, тронутая ее слезами, подарила ей трехрублевую бумажку на гостинце. Варя и Лиза также очень ласково простились с девочкой, звали ее «приходи» к себе, но не выказывали никакого желания удержать ее. Видно было, что они относились к ней не как к подруге, с которой привыкли делить и горе и радость, а как к существу низшему, которую можно покровительствовать, но которое странно было бы сильно любить. Полчаса спустя Маша уже шла вслед за матерью по улице, печально опустив голову и неся в руках узел со своими небольшими пожитками. Маша прожила три года в доме Светловых. Ирина Матвеевна шила платье Варе Лизи и, принося работу, часто приводила с собой свою маленькую дочь, Варвари Паунне. Приглянулась быстроглазая девочка. Лиза в то время скучала одна в детской, так как авария перешла в руки гувернантки и неохотно играла с младшей сестрой. А Ирине Матвеевне предложила взять Машу забавлять барышню. Бедная швия с трудом зарабатывала шея иголкой пропитание себе и своим двум дочерям, с удовольствием согласилась на предложение богатой барыни, кухни светловых. Отвели маленький уголок, где должна была спать Маша. День же она проводила в детской, играя с Лизой, услуживая ей, Яне, исполняя разные мелкие поручения прислуги. Если бы кто-нибудь спросил в это время у девочки, хорошо ли ей живется, она не сумела бы ответить на этот вопрос. В те дни, когда Лиза не капризничала, а няня была в хорошем расположении духа, ей было весело... И хорошо. другие же дни, напротив, ей приходилось немало терпеть и от своей нраве избалованной барышни, и от вспышек нетерпения няни, срывавшей на ней свой гнев. Через год Лиза начала учиться читать. Гордясь своими знаниями, она спешила передать их няне и маш. Няня делала вид, что с удовольствием слушает свою питомицу, На самом же деле вовсе не интересовалась ее уроками. Зато Маша оказалась прилежной и понятливой ученицей. Девочка не раз мельком слышала, как Варя громко читала «Гувернант» и завидовала ей. Искусство чтения казалось ей чем-то в высшей степени привлекательным и в то же время недосягаемо трудным. Когда Лиза медленно разобрала при ней первые слова, Маша пришла в восторг. Вскоре Она переднала свою маленькую учительницу и через полгода уже помогала ей готовить небольшие уроки. Никто из взрослых не обращал внимания на занятия девочки. Гувернантки было довольно дело со своими двумя ученицами, из которых старшая отличалась очень плохими способностями, а младшая была ленива и капризна. Няня рада была, когда Лизанька чем-нибудь спокойно занята, а Варвара Павловна? Редко заглядывала в детскую. Маша училась и читала, и чем больше она читала, тем труднее ей становилось отрываться от книги, чтобы бежать в лавочку по поручению кухарки или заниматься уборкой комнат по приказанию няни и горничной, или возиться с Лизиными куклами. А между тем, чем старше она становилась, тем чаще приходилось ей исполнять разные домашние работы. Когда Лизе минуло 7 лет, Она поступила под надзор гувернантки, не позволявшей своим воспитанницам играть с простыми девочками, и Маше пришлось окончательно превратиться в прислугу. Никакой определенной обязанности в доме у нее не было, но как ребенок она должна была исполнять приказания всех старших. Кухарка посылала ее по десяти раз в день в лавочку, горничная заставляла ее убирать комнаты и подавать себе утюги и глажении, лакей учил ее чистить сапоги и платье, всякие понукал ею, и все находили, что она лентяйка, дармоедка, что она избаловалась, играя с барышней, что с ней надо обращаться построже. Ирина Матвеевна приходившая иногда повидаться с дочерью, держалась того же мнения и слезно упрашивала кухарку и горничную не давать девчонке спуск. Мы уже видели, как горничная Даша исполняла эту просьбу. Остальная прислуга вполне следовала ее примеру. Немало брани, пощечин, колотушек и пинков приходилось выносить Маше. Но, несмотря на это, она все-таки не сказала бы, что жизнь ее несчастна. К побоям она привыкла с раннего детства. Ее бил отец, умерший за несколько месяцев до поступления ее к Светловым, и в последние годы жизни сильно буянившей в пьяном виде. Ее била мать, считавшая побои единственным средством исправления детей от всяких пороков. Ее били мальчики и девочки, с которыми ей приходилось играть во дворе и на улице. Она привыкла считать побои неизбежным злом для всех негосподских детей. Она не оскорблялась ими и боялась их только как физической боли. Несмотря на старания прислуги, дать ей как можно больше дела, у нее оставалось очень много свободного времени, и это время она проводила совершенно по своему желанию. Забившись куда-нибудь в уголок, подальше от глаз старших, она зачитывалась книгами, которыми охотно набжали ее Варя и Лиза, пыталась на клочках бумаги записать что-нибудь особенно понравившее ей в прочитанном или, стоя у дверей классной комнаты, прислушивалась к урокам гувернантки и потом твердила их про себя. В эти минуты Маше было так хорошо, что она забывала обо всех неприятностях своей жизни. Часто мечтала девочка о том, как она незаметно ни для кого выучится всему, чему учат барыши, как она сделается такой образованной, что пойдет в гувернантке, как тогда и не нужно будет скрывать свои занятия, как, напротив, ее будут хвалить за то, что она проводит целые дни над книгами. Грубый упрек или толчок заставляли ее очнуться от этих мечтаний и возвращали к действительности. А торопев, точно не совсем проснувшись ото сна, выслушивала на даваемое ей поручение Ей трудно было сразу обратить полное внимание на приказание с усердием приняться за неприятную работу, и ее бронили лентяйкой, ее били, чтобы исправить отленность.